Они ехали по Еле, свежий ветер пригибал молодую траву, небо стало громадным. Скоро начинается спуск к Ялте. «Но мне надо каждый день приходить на место встречи с Лидочкой. Я думаю, что она со дня на день должна здесь появиться». «Если разок не придешь, я своего скера пришлю». «А что расскажешь о себе?» – спросил Андрей. «Тебя в самом деле интересует, чем я занимаюсь». «Ты мне предложил пожить с тобой, я тебе благодарен, но могу же и знать, кто ты мой хозяин, кто твои друзья и враги, ведь мне достаются и те, и другие». «Разумно». «Ну тогда слушай, никакой я не ни бандит и не убийца, но власти меня не любят, любые власти». «А кто же тебя любит?» «Мои люди». «Это очень похоже на бандита, самого обыкновенного», — сказал Андрей. «Даже Робину Гуда любила хотя бы местное население». «Вот именно», — обрадовался Ахмед. «Я забыл, как его звали, а спрашивать неудобно. Я Робин Гуд Ялтинский». Пролетка резво покатилась по вьющейся в сосновом лесу дороге к Ялте. «Продолжай», — сказал Андрей, хватаясь за край разогнавшейся пролетки, чтобы не свалиться под откос. «Я борец за свободу», — сказал Ахмед. «И не смейся, я ушел в лес, чтобы добиваться справедливости, чтобы вернуть Крым тем, кто его всегда населял». Арматом или скифом?» — спросил Андрей. «Твоя острота попала мимо цели», — сказал Ахмед. Он не смотрел на Андрея, глядел вперед, говорил тихо, медленно, словно подстраиваясь под мерный скрип колес. «Во мне течет скифская и сарматская кровь. Во мне есть кровь греков и турок. Я не знаю, из какого сплава Аллах выковал мой народ, но мы не даром ни раз и не два брали штурмом твою Москву». «А теперь ты хочешь взять штурмом Симферополь?» «Я не сержусь на тебя, Андрей, — сказал Ахмед, — «потому что ты мой друг. А когда захватишь власть, поставишь меня к стенке. Мы никого не хотим ставить к стенке. Мы хотим только своей власти, на своей земле, своей религии, своего права. Кто тебе запрещает ходить в мечеть? Мне не надо запрещать или разрешать. Это решаю я сам». Мне, мне кажется, все это несерьезно. Ты провел эти годы где-то в холодильнике, возмутился наконец Ахмед. Неужели ты не видишь, что ваша дряхлая Римская империя разваливается? Это же, как говорил Лермонтов, страна рабов, страна господ. Мне не только сильные и богатые угнетают слабого, но и один избранный судьбой народ измывается над прочими малыми народами. И этому пришел конец. Завтра империи не будет. Значит... «Ты собрал отряд робин Углы гуда и отправился освобождать свою страну». «Но мой отряд не единственный. Мы – зародыш будущей армии. Судьбу страны решит народ. Учредительное собрание». «И здесь тоже учредительное собрание». «Может, и Хана подыщите?» «Андрей, я знаю, что ты не хочешь меня обижать, но ты все время обижаешь, потому что ты русский, и тебе вроде бы можно иметь все то, чего другие не имеют. И потом спрашиваешь так свысока, а зачем тебе свобода, бедный ребенок?» «А зачем?» – упрямо повторил Андрей. «Раньше тобой правили из Петербурга, издалека, а вместо господ далеких вы хотите посадить себе на шею своих местных, так они будут похуже петербургских, поглупее». «С этим тоже можно поспорить», — сказал Ахмед. «У нас общая история, общий язык. Главное — общая вера. А тебе я напомню, зачем вы, русские, устраивали битву на Куликовом поле? Хотели вместо господ далеких, ордынских, посадить себе на шею своих». «Все, все, все, сдаюсь», — засмеялся Андрей. «Ты победил меня формальной логикой. По тебе Сорбонна плачет». «Мы будем посылать наших детей в Сорбону, сказал Ахмед. С каждой минутой воздух становился теплее и влажнее, пахло морем. Все чаще на дороге встречались прохожие большей частью татары из деревень, что были расположены вдоль дороги над Ялтой, где разводили виноград и пасли овец. «Ты думаешь, что судьба империи тревожна?» — спросил Андрей. «Я уверен». «Ты не представляешь, что творится в других местах. Я знаю, что Грузия и Армения готовы отложиться, что независимости требует Польши и Финляндии, Эстляндии и Курляндии». «Бред какой-то!» — в сердцах воскликнул Андрей. «Эстлянская республика! Ты знаешь, я не шовинист и не черносотенец. но скажи, пожалуйста, чем будет заниматься Эстлянская республика? Молоко в Петроград на продажу возить?» Но получилось не смешно, потому что Ахмед не поддержал Андрея, а Андрей вдруг понял... Непоправимую истину. Ахмед стал старше его на три года старше. Еще вчера они были одногодки, а теперь, оказывается, Ахмед прожил почти три года лишних. Прожил в спорах, может быть, лишениях и опасностях. «Ты в тюрьме сидел?» – спросил Андрей. «Недолго», – сказал Ахмед. «Четыре месяца. Меня революция освободила». Ахмед старший. И он... «Больше знает не потому, что он умный, а потому, что он учился, когда Андрей плыл по течению с закрытыми глазами». «Ладно, еще посмотрим», – сказал Андрей вслух. «Может, и обойдется». «Все-таки ты типичный русский», – сказал Ахмед недовольно. «Когда дело касается свободы, ты первый. Да здравствует свобода для нас. А как только разговор идет, чтобы дать свободу другим, ты сразу на дыбы, как они посмели». Ахмед отпустил извозчика на шоссе Верстах в пяти от Ялты. «Ты за извозчиком расплатился?» – спросил он. «Да». «Такая дорога плохая, когда мой поеду совсем поздно», – начал стенать извозчик, обращаясь то к Ахмеду, то к Андрею. Но Ахмед его оборвал. Раньше надо было торговаться. Извозчик не стал спорить, уехал. «Нам предстоит небольшая пешая прогулка под названием «Мацион», – сказал Ахмед» он послал своего спутника с лошадьми вперед, а они с Андреем прошли еще версты две лесом до хижины. По дороге они больше уже не спорили, а говорили о вещах обычных, будто расстались всего неделю назад, о тете Мороусе, о бейкерах. Но более всего Андрея изумили новости о Маргарите. Оказывается, ее исключили в 15 году из гимназии, и не зря. Теперь она считается среди... «Одесский эсеров одним из первых людей. Злая, худая, как увидит врага революции, сразу норовит его расстрелять». «Уж ты и преувеличиваешь», — рассмеялся Андрей. «Почему?» «Потому что у нее папа, судовладелец». «А у Софьи Перовской?» «А у Александра Ульянова?» «У них папа генерала, о каких крошек вырастили». «Подожди, доедем до моего убежища, я тебе такое покажу, что просто ахнешь». «А о Вревском не слышал?» «Говорят, он в Киеве, но ты не думай, что все обошлось. Мне кажется, Вревский до конца жизни будет тебя искать, раз он считает тебя убийцей». Некоторое время они шли молча. Потом, как бы завершая разговор, Ахмед произнес. «Ты свои великоросские взгляды с моими аскерами не обсуждай. Они в гимназии не учились, а если в гнев войдут, зарежут тебя, Мон Шерами, поздно будет расстраиваться». Мне без того трудно объяснить, почему я Роскову к ним в лес привел. Им даже девушку нельзя, даже брата нельзя, а тебя привел, ай, как нехорошо. Я могу пожить в лесу отдельно от вас, сказал Андрей. Не говори своих обычных глупостей, спасибо, Ахмед. Я хотел спросить. Если придет время, что я буду бежать и скрываться, ты тогда скроешь меня в своем доме, дашь приют беглому крымскому татарину? «Посмотрим», — сказал Андрей. Возражать было бы глупо. Когда они пришли в отряд, аскеры уже спали, их встретил только дежурный, который, если и удивился приходу Андрея, виду не подал. Воины Ахмеда жили в двух деревянных сарайчиках. Наверное, они остались от чабанов, что после здесь овец. Каменную сторожку занимал Ахмед. Ахмед провел Андрея в сторожку, Вскоре его адъютант, задав корм коням, принёс чайник и чашки. Ахмед снял башмаки и переобулся в мягкие жёлтые мешты. «Ты не демократ», — сказал Андрей. Они сидели на больших войлоках. Адъютант разливал чай и передавал чашки старшим. «Ты обещал что-то показать», — сказал Андрей. «Да пьём чай, не спеши, я не демократ», — сказал Ахмед. Часовой, заглянув, снова спросил, будут ли они есть мясо, только холодное, они отказались. Ахмед поднялся, снял с низкой полки плоский кожаный кошель, из него вытащил свернутый вдвое номер синего журнала, раскрыл его и передал Андрею. А сам взял с пола керосиновую лампу и поднес к странице, на которой раскрыл журнал, чтобы Андрей мог разглядеть фотографию.